ГЛАВА ТРЕТЬЯ Грохот и крики сменились неразборчивым бормотанием, стонами, хрипом, подвыванием. Оставив на склоне два десятка тел, толпа откатилась обратно. Из-за валуна показалась голова вождя. Вскинув браунинг, я выстрелил, но пуля лишь стесала пару перьев. Оба кармана были пусты. В обойме браунинга оставалось пять патронов, в ТТ — три. Сев на валун, я перепроверил карманы, похлопал себя по бокам. Пусто ничего. Только зиппа висит на поясе да контейнер на спине. И ячейки в нем пусты. Ни одного артефакта. Все еще, прячась от меня, вождь заорал что-то неразборчивое. Бюреры вновь собрались толпой вокруг подножия горы. Второй раз с ними не сладить. Сначала закидают камнями, а потом, добравшись до вершины, разорвут на части и сожрут то, что останется. Закончив осмотр одежды и не найдя ни одного завалящего патрона, я выпрямился во весь рост, уставившись в глубину ущелья, и не увидел ноутбука. Не веря своим глазам, присмотрелся к алтарю и окрестностям. «Все правильно. Вон слева от конуса черепов, неподалеку от смятого контейнера». «Значит, получилось у Блейка?» «Пока карлики перли на меня, он таки пробрался к алтарю и даже успел вернуться обратно». «Так где же он? Уже возле бассейна?» Я кинул внимательным взглядом все ущелье, и, наконец, увидел. Уильям бочком сползал по щебню, перебираясь на более отвесную часть склона. Его голова мелькнула в последний раз и пропала из вида. Я повернулся вокруг оси, выискивая хоть какой-то путь к отступлению. До боковой стенки ущелья, куда я с самого начала хотел залезть, недалеко. Но чтобы добраться до нее, надо спуститься с этой горы, а в узком пространстве между ее основанием и стеной — бюреры. Впереди, слева, сзади — Везде карлики, причем сзади, прямо за их пятками, начинается отвесный склон. Вождь взревел, и они побежали. Сунув браунинг за ремень, я двумя руками поднял ТТшник, прицелился, выстрелил. Один из нескольких десятков упал. Я прицелился вновь, нажал на курок, потом еще раз. Три мертвеца, и в пистолете закончились патроны. А бюреры преодолели треть расстояния до вершины. Я бросил пистолет, вытащил второй. Прицелился, выстрелил, и одновременно кинутый снизу камень попал мне в бедро. Совсем не сильно враги были на предельном для броска расстоянии, но рука дрогнула, и я промазал. В Браунинге осталось четыре патрона. В меня полетели булыжники. Бюреры метали их на ходу, не успевая сосредоточиться. Сквозь вой, которым они подбадривали себя, донесся частый стук, куски породы падали вокруг. Повернувшись к долине, я пригнулся, собираясь бежать навстречу карликам, в сторону отвесного склона. Расстреляю последние патроны, прорвусь сквозь толпу и спрыгну. Разобьюсь, но не достанусь им на обед. Вой, хрип, бормотание, сиплый кашель и стук окутали гору плотным облаком звуков. Я оттолкнулся от венчающего вершину валуна, и тут в воздух взметнулось сразу несколько камней. Большинство пролетели мимо, но один врезался в плечо, а небольшой галыш рассек кожу над бровью. В голове зазвенело, булыжник под ногой зашатался, я качнулся и, вместо того, чтобы ринуться со склона, упал на грудь. Из раны на правый глаз потекла кровь. Карлики были прямо надо мной. Я поднялся на колени, мир вокруг посверкивал и вращался. Ближайшие бюроры тянули ко мне лапы. Подняв браунинг, который я каким-то чудом не выпустил при падении, я выстрелил в оскаленную морду а потом они навалились, царапая и кусая. Я заорал, отпихивая их, ударил лбом в морщинистый нос самки, вывернул кисть и сломал руку бюрору подростку кулаком врезал в злобную харю самца, прижав ствол к обвисшим грудям бюрер же старухи, выстрелил в упор, продрявив тело насквозь, увидел, как из спины между лопатками выплеснулась красно-коричневая кашица, понимая при этом, что все бессмысленно, что пока я дерусь с пятью, еще пятьдесят приближаются, и сейчас будут здесь». Через мгновение все племя навалится и растопчет, растерзает. А тем временем меня опрокинули на спину, рыча начали пинать, кто-то занес над головой камень, чьи-то зубы вцепились бок Прозвучал взрыв. Гора задрожала. Еще один. Каменные осколки разлетелись во все стороны вместе с кусками тел. Заслонившее небо бюро бюрера сломалось, когда в нее впилась пуля. Застучал автомат, и самка, уже поднявшая надо мной тяжелую булыгу, с пробитой грудью опрокинулась назад. Я выстрелил в висок самца, потом раздробил лоб подростка. Над вершиной, подлинной длинной пологой дуге, пролетела третья граната. Встав на колени посреди десятка едва шевелящихся и мертвых тел, я увидел, как бюреры ползут, скачут, катятся со склона к поселку, как взобравшийся на валун вождь гневно орет, потрясая костью, и как граната, упав ему под ноги, взрывается. После этого на пару мгновений стало тише, и я, развернувшись, заорал Никите. «Хватит! Обвал устроишь!» Поздно. Вверху нарастал пока еще приглушенный, но быстро набирающий силу гул. Напарник карабкался по усеянному телами склону со стороны долины. Вал в одной руке, Браунинг в другой. — Что? — прокричал он в ответ. — Обвал! — Чего? Лавина, твою мать! По другому склону бюроры с воплями бежали прочь. Пригоршня наконец добрался до меня и пустил им вслед длинную очередь. Поглядел вверх. Глаза его стали очень большими и выразительными. — Уй-ё! Ты что наделал? Это из-за гранат твоих! — А как бы я иначе тебя спас? Бежим! Быстро! Он дернулся обратно, но я зарал сквозь нарастающий грохот. — Нет! Стой! Спустившись на пару шагов, он оглянулся. — Химик! Ходу отсюда! — Куда? Со склона прыгнешь! — Погоди, говорю, она не на нас падает! Он задрал голову. Каменная складка над глыбой, где расположилась деревня бюроров, становилась все более пологой и выше постепенно исчезала, разглаживалась. Сейчас по ее верхней части катилось грохочущее пыльное облако. Но мы-то находились в стороне. Эта гора высилась на самом краю ущелья. Бюреры тупы, но через несколько мгновений наиболее продвинутые представители племени осознали то же, что и я, и метнулись обратно. Сделали они это в самый неудачный момент. Им следовало бежать дальше, вглубь, к алтарю, под прикрытием торчащего из склона большого валуна, но вместо этого карлики столкнулись с теми, кто несся следом, и посреди поселка образовалась куча мала. Через мгновение лавина обрушилась на нее. Некоторые бюреры пытались сопротивляться. Отдельные камни, изрухнувшие на поселок массы, нарушая законы природы, зависали в воздухе или устремлялись в стороны, сталкиваясь с другими, добавляя сумятицы в общую неразбериху. Мы с пригоршней улеглись на вершине, наблюдая. Край лавины все же зацепил гору, камни падали на ее склон, она содрогалась, скрипела, медленно проседая, валуны под нами шевелились, будто живые. А в глубине ущелья булыжники с хрустом проламывали шатры, навесы и головы карликов, потоки пыли и мелкого крошева били во все стороны. В конце концов над поселком повисло густое светло-серое облако, состоящее будто из мириад обезумевших мушек. Пыль покрыла нас с ног до головы, набилась в рот, ноздри, уши. Она была за воротником, в ботинках. Когда все смолкло, пригоршня, смачно плюнув, сел и начал отряхиваться. Прижав ладонь к окровавленному лбу, я поднялся на ноги, с удивлением понял, что Браунинг до сих пор зажат в правой руке, а не потерян в этой свистопляске, и сунул его за ремень. Глыба, служившая основанием поселку, украсилась шапкой камней. Самого поселка видно не было, лишь кое-где между валунами торчали обломки досок и окровавленные конечности. Покосившись на Никиту, я начал спускаться. Немного погодя, он последовал за мной. — Что в колхозе? — спросил я. — Когда туда пришел, военных уже не было, — ответил напарник. — Там пару человек всего в живых осталось. Попозже шрам появился. — Львович как? — Он жив. — Еще псих тот, звонарь. — И все. — А девчонка? не видел ее. Буркнул он, догоняя меня. Сказали, вроде на вертолете. — Ага. — С пирсником. — Ясно. Сама к нему села, когда он на площади опустился. Мне хотелось сказать, — Я же говорил, помнишь? Но я сдержался, потому что и так все было ясно. — Шрам рассказал, что вы договорились возле того сарая встретиться. Но мы и пошли туда. Только я не остался с ними. Чего там торчать? А к дому картографа сразу потопал. «Но мы-то не в доме были». «Как нашел?» Он пожал плечами. «Стреляли». Мы достигли основания горы и пошли по самому краю глыбы. «Что теперь, химик? Где Блейк? Где ноутбук?» «Ноутбук у него, а он ждет ниже, возле бассейна. Ты иди к нему, дождетесь меня. Я еще хочу подняться к одному месту». «Возле какого бассейна? Это тот, что там ниже торчит из склона. С водой?» «Да, прямо под ним Блейк должен прятаться». — Нет там никого, — сказал Пригоршня. — Я же мимо проползал, даже попил из него. Там чистая вода. Выше родник бежит и прямо в него стекает. — Там он. Ты просто не заметил, наверное. — Ну да, скажешь еще. — Нет его, точно говорю. — Да не может быть. Я видел лэптоп у него. И как он слезал, тоже видел. Я замолчал, уставившись на Пригоршню, а он уставился на меня. Мы одновременно сорвались с места и побежали, мимо разгромленного поселка, туда, где по склону было легче спуститься. Стукнув ладонью по прозрачной ледяной воде и подняв тучу брызг, я пополз обратно. «Щенок! Шкет! Сволочь!» «Ты куда?» — спросил Никита. «Вниз давай, в долину. Может, догоним еще?» «Не догоним. Мы там коня оставили. Блейк сейчас садится на телегу. Как мы его пешком догоним?» Вслед за мной, выбравшись обратно в ущелье, напарник спросил. «Думаешь, к перстнику лэптопа потащил?» «А ты что думаешь?» Я запрыгал по камням в сторону алтаря. «Ну, я видел, как он на Марьяну заглядывал, язык высунув. Наверное, скажет теперь капитану. Я ноутбук включу, если мне девчонку отдашь». «Так и есть. А я тормоз, лох. Нельзя было ему позволять с лэптопом оставаться наедине. Мог догадаться, какое ему до меня дело и до тебя. Сейчас, если машинка не сломалась и там просто защита была, он ее включит, они поймут, как выбраться отсюда, а мы окончательно застрянем навсегда». — Ну так куда ты бежишь, химик? — закричал он, устремляясь за мной. — Вниз надо, говорю. Пока они еще в долине, напасть. — С чем напасть? — выкрикнул я, не оглядываясь. — У меня один ствол с одним патроном. — У тебя тоже один ствол. Сколько патронов? — Полурашка осталось. — Ну так ты их загрызть собираешься? — У Ширама тоже вряд ли много, а у вояк там, может, целый арсенал. Раздалось подвывание, что-то зашевелилось среди камней, появилась рука, затем наполовину раздавленная, вся в крови голова. Не останавливаясь, я выхватил пистолет, но пригоршня уже дал одиночный выстрел, и бюрор затих. «Если все так, то куда ты бежишь?» «Уже не бегу, Никита». Алтарь выселся прямо перед нами. Здесь камней было куда меньше, но бюрорам это не помогло. Сюда не успел добраться ни один. Припомнив картину, которую видел с горы, я бросился влево. Никита со злым и одновременно растерянным видом топтался на одном месте. Оглянувшись на него, я сказал «С вершины той горы лучше было видно, что вверху, понимаешь? Искры, помнишь, на склоне, когда мы решили, что артефакты видим?» «Ну?» — спросил он. «Так мы не ошиблись. Надо туда подняться, прежде чем в долину спускаться и военных искать». Наконец я нашел нужное место и стал расчищать щебень. Откинув несколько камней покрупнее, увидел то, что искал. «Так, а сюда ты зачем примчался? Не вниз, ладно, вверх полезли. Чего в ущелье я там торчать?» «За этим!» — сказал я, выпрямляясь с большим контейнером в руках. Он напоминал тот, что висел на моей спине, но похуже, на меньшее количество ячеек и с трещинами в некоторых крышках. Я побежал обратно, на ходу бросив контейнер при горшне. «Надевай, и за мной!» Он что-то еще бормотал сзади, но я не слушал. Перескакивая через наполовину погребенные тела и обломки шалашей, то и дело спотыкаясь и, чуть не падая, пересек поселок по диагонали. Конечно, лавина убила не всех пюреров. Кто-то уже шевелился, слышалось жалобные бормотания и стоны, где-то постукивали камни, но четыре пятых племени были мертвы. За горой я остановился, задрав голову. Вскоре ко мне подбежал Никита. — Что ты носишься туда-сюда? Вроде тебя жгучий пух взад ужалил, — проворчал он, снимая куртку и пристегивая контейнер. — Помоги пряжку затянуть. — Нет, сильнее. — Так. — Нафига нам лезть, химик? Он уже отвесный почти. И... Гляди, — перебил я, показывая вверх. «Вон от ущелья полка узкой тянется, метрах в пятнадцати над нами. Первым делом туда надо добраться. По ней пройдем дальше, вдоль склона. Потом видишь трещина здоровая, в которой кусты растут? Да, она. В нее заберемся и вверх. Там уже недалеко, и подъем легкий. Можно будет за кусты хвататься, или даже просто упереться ногами в одну стенку, спиной в другую и так лезть. Ну и все, от конца трещины до того выступа рукой подать. Давай, полезли». Я поставил ногу на валун, Но напарник стоял неподвижно, с сомнением, глядя на скалу. И тогда я сказал, «Слушай, только не спорь со мной опять. Я тебе точно говорю, туда нам надо. Лезем, ну?» «Тебя вроде трясет всего, Андрюха», — заметил пригоршня, плюя на ладони и хватаясь за выступ на высоте своей головы. «Что такое? Опять предчувствие?» «Предчувствие — это слабо сказано, партнер. У меня зуд по всему телу, понимаешь? И это как тогда начиналось, когда мы с Блейком сюда забрались. Так до сих пор не отпускает». Ну так не мылся три дня, вот и зудит. Нет, Никита, не в том дело. Тут рядом энергия какая-то, мощная очень. Сейчас увидим, откуда она. Подъем занял больше времени, чем я рассчитывал, но в конце концов напарник, а следом и я, выбрались из заросшей кустами вертикальной трещины на узкий, в полторы ладони шириной порожек над бездной. Мы прижались спинами к камню, осторожно переставляя ноги. До большого выступа, напоминающего тарелку, ребром вонзенную в склон, оставалось совсем недалеко. «Хорошо, туман тут этот желтый висит», — пробормотал Никита, глядя на носки ботинок, выступающие за край порожка. из «За него высота не так заметна». Я не ответил. «Меня била дрожь, потому что энергия лилась мощным потоком, омывала тело. Мышцы непроизвольно сокращались, голова тряслась». «Химик, да что ж тебя так прихватило-то?» — удивился напарник, косясь на меня. — Ты аж светишься весь, и рожа красная. Рукоять пистолета, торчащая сзади из-за ремня, зацепилась за неровность на склоне. Я качнулся и чуть не полетел вниз, но пригоршню, вытянув руку, прижал меня к скале. — Спокойно, спокойно. Голова кружится. — Вертится, — сказал я сквозь зубы. — Иди, не останавливайся. Еще несколько шагов, и его плечо уперлось в боковую часть тарелки. — Верхняя ее плоскость была примерно в метре над нашими головами. «Присядь», — сказал я, — «залезу тебе на плечи, переберусь наверх и руку дам». «Куда? Как переберешься? Это ты так шутишь?» «Я скажу, когда начну шутить. Давай, давай». «Да ты ж свалишься по дороге. Акробат, что ли?» «Не свалюсь. За колени меня придерживай. Не тормози, Никита». «Да зачем вообще туда лезть?» — пробормотал он, приседая на корточки. «Вниз надо быстрее. А мы тут ползаем, как бабуины какие-то горные». — Надо, пригоршня, надо! — сказал я мелкими шажками, боком приближаясь к нему. — Сколько мы по этой долине с пистолетами и автоматами носимся, и чего добились? Пора другое оружие себе выбрать. — Какое еще другое? — кряхтя он опустился на корточки, потом сел, свесив ноги в пропасть. Я кое-как повернулся лицом к скале, взгромоздился на его плечи, опасно шатаясь, скользя ладонями по камню, вцепился в верхний край выступа тарелки, рывком подтянулся и выбрался наверх. Лежа на краю протянул руку, но он ее проигнорировал, подпрыгнул на порожке, ухватившись, подтянулся и оказался на том месте, где только что был я. А я уже шел от края, пожирая глазами открывшуюся картину. Выступ был большим, метров тридцать в диаметре. И все это круглое каменное поле сверкало, искрилось, шипело, завивало над собой мелкие смерчи и спускало светящиеся пузыри энергии. Это что? «Поле артефактов?» — слабым голосом спросил пригоршня сзади.